Глава 14. Мрак. Неожиданную пропажу электричества заметили и в открытом космосе, где на обшивке корабля два инженера заканчивали ремонт резервной системы энергоснабжения. "Эй, Майки, какого чёрта ты сделал?" резко выкрикнул 12-й, увидев, что вся наружная иллюминация корабля в одночасье погасла. "Я ничего не делал." Майки испуганно посмотрел на товарища. «Видимо, основная цепь накрылась», — предположил двенадцатый. «Ну так запускай резервную, пока нам не влетело». Майки явно занервничал. «Не кипишу, и старина», — улыбнулся двенадцатый. «Мне осталось пару минут. Заменим поврежденный участок, и пташка снова засверкает». Двенадцатый вновь сосредоточился на перегоревшем участке, стараясь не думать о причинах произошедшего. В то время как корабль всё больше погружался во мрак, теряя последние очаги свечения. Естественно, потерю света заметили не только на обшивке, но и во всех других отсеках корабля. В частности, в гостевом модуле, где бойцы отряда Bravo, дежурившие у каюты леди Кларсон, мгновенно насторожились. Они быстрыми движениями включили фонари на автоматах и переключили шлемы в ночной режим. Прорезь для глаз в масках бойцов моментально окрасилась в матово-красный цвет. Движение на 3 часа, рапортовал один из бойцов, и вся группа обернулась в указанном направлении. Солдаты выстроились в боевой строй, направив фонари и оружие прямиком в глубь кромешной тьмы. В хаотичном дрожании пучков света над ствольных фонарей читался явный страх и волнение. В конце коридора появился силуэт мужчины, и лидер группы тотчас же прокомментировал увиденное. Отставить, это сержант. Действительно, навстречу ему уверенным стремительным шагом приближался сержант Дэвид Стоун. Его дыхание было изрядно сбито, и на лице отраступала явная озабоченность происходящим. Сравнявшись с группой, он отдал стандартный для таких ситуаций приказ. Так, народ, боевая тревога. Солдаты тотчас же рассыпались по периметру, взяв под усиленный контроль все прилежащие коридоры. Вместе с тем, стражи молча и непоколебимо продолжали стоять вдоль стен каюты. "Страж, открой дверь. Надо уводить девушку", обратился сержант к суровому командиру стражи. "У меня нет такого приказа. Каюта проверена, там безопасно", хладнокровно отчеканил Юки. "Ты слышал звук? Там стреляли". Сержант продолжал настаивать на своём, пытаясь совладать с собойувшим его волнением. Я слышал только отдалённый грохот. Кроме того, едва ли освещение на корабле агаснет без каких-либо звуков. Юки сохранял выдержку и самообладание. Ладно, свяжусь с генералом. Дэвид отошёл в сторону на несколько метров. Юки взглядом проводил сержанта, пытаясь прислушаться к его разговору. Ну и сержант ли что-то обрывками промотал в рацию. Да, вас понял. Мгновение спустя Дэвид вновь вернулся, но на этот раз ещё более взвинченным. Так, плохие новости. На нас напали. Судно обесточено. Генерал предположительно погиб. Так что нам надо убираться. После секунды размышлений Юки включил радиопередатчик, вмонтированный в костюм в области шеи. Конор, ответте. Как слышите, Конор? Сообщаю о нападении. Запрашиваю подтверждение нулевого протокола. На сверхвысоких радиочастотах стражей царила пугающая тишина. Только лёгкое шипение от наводящего помехи цифрового оборудования. Страшно немного смутился, но, взяв себя в руки, тот чуже же повторил запрос. Конор, ответте. Отряд 1. Кто слышит, отзовитесь. Выражение лица Юки выдавало некоторую озабоченность, которую он старательно пытался скрыть под маской железного самообладания. Вновь не услышав ответа, он согласился с сержантом. Ладно, вводим её. Дэвид размашистыми ударами кулака несколько раз стукнул в дверь. Кассилия, не пугайтесь, мы заходим. Электрическая дверь, как и практически все механизмы на борту, была обесточена. После слов предупреждения Дэвид навалился всем телом на выдвижную дверь каюты и в несколько рывков полностью раскрыл её. Девушка испуганно стояла посреди комнаты в окружении двух служанок. Что происходит? Юки поспешила успокоить коселью. Всё хорошо, мам, просто проблема со светом. Надо время на перебраться на наш корабль. Сержант с лёгким недовольством смотрел на лукавище в страже, явно отдавая предпочтение суровой правде в угоду сладкой лжи. Тем не менее, не желая вносить ещё больший сумбур в происходящее, он ограничился лишь презрительным взглядом в сторону Юки. Девушки в окружении стражи и бойцов службы безопасности выдвинулись в направлении транспортного отсека. Дэвид и Юки шли впереди, обсуждая маршрут. Итак, мы сейчас на верхнем уровне в хвосте судна. Начал сержант попутно освещая дорогу фонарём автомата. Транспортный отсек находится на нижнем уровне в самом центре. Соответственно, у нас два пути: либо идём к центру через банкетные залы и после спускаемся вниз, либо спускаемся сейчас вниз и идём к центру по техническому уровню. На корабле больше сотни солдат наших союзников. Я уверен, все они сейчас не на техническом уровне вступил в беседу Юки. Так что давай через зал. Сержант всем своим видом выразил недовольство топорной логикой стража, но убеждать силой в обратном бойца элитного подразделения даже бравый Дэвид не решился. Поэтому он скупo пробормотал: "Ладно, будь по-твоему". Сержант достал рацию и прокомментировал свои действия новоиспечённому спутнику: "Обеспечу нам прикрытие". Птенeц вылетел из гнезда. Запрашиваю орла на ужин. Повторяю, орла на ужин. Класс, извивительно отозвался Юки. Знаешь, с такой конспирацией мог бы прямо сказать, что мы идём к банкетному залу. И так любой дурак поймёт. Слушай, не умничай, это стандартный протокол, и не я его придумал, недовольно парировал Дэвид и ускорил шаг. Конвой стремительно выдвинулся в сторону центрального атриума. Пройдя несколько ветвистых коридоров, путники внезапно остановились. Прямо на их пути, в 10 метрах по коридору, сержант приметил подозрительные лежащие силуэты, напоминающие тела. Он резким жестом подал команду отряду остановиться и едва слышно обратился к Юки. "Видишь, по коридору. Надо проверить, что там. Я с тобой". Юки вместе с Дэвидом приблизились к указанному месту. Перед их глазами предстало жуткое зрелище — изувеченные тела трёх девушек. Две из них, по всей видимости, были одеты в некогда белые халаты. Теперь же они представляли собой грязные и кроваво-красные лохмотья, изорванные и растерзанные. Стены и пол были залиты кровью и фрагментами раздробленных костей. Вдоль коридора беспорядочно валялись инструменты из аптечки, туфли, сломанные каблуки и клочки сумок. Похоже, медслужба, едва слышно прошептал Дэвид. Все три жертвы были мертвы. В одной из убитых сержант узнал жену капитана корабля. Господи, Лиза. Он присел и лёгким движением ладони закрыл глаза умершей. Юки вопросительно посмотрел на Дэвида. Тот в полуобороте попытался объяснить своему спутнику, кто лежит перед ними. Это Лиза Оуэн, жена капитана. Кто мог такое сделать? Мне жаль. Аюки слегка хлопнул сержанта по плечу и начал внимательно рассматривать кровавые следы. После нескольких секунд размышлений он обратился к попутчику. Мы можем обойти этот участок. Не хотелось бы, чтобы Кассилия это видела. Сержант мысленно прикинул возможные пути обхода. Да, есть второй коридор. Надо вернуться немного назад, к лестнице, и там налево. Отлично, действуем. Они быстро вернулись к отряду и направились в противоположную сторону. Приближаясь к лестнице, сержант всё ещё не мог прийти в себя. Что же за твари могли такое сотворить? Юки слегка нахмурился, удивляясь своему новоиспечённому товарищу. Цепляясь за очевидное, ты упускаешь главное. О чём ты? Стрепинулся удивлённый Дэвид. Что я упускаю? Туфли. Туфли? Сержант явно не понимал, к чему клонит страж. Там было четыре пары женских туфель, а тела только три. Юки многозначительно посмотрел на собеседника. Похоже, одна из сестёр выжила и ушла в направлении зала. Но я не понимаю, к чему ты клонишь. Ты хочешь сказать, уцелевшая сбежала в зал? Давид устремил свой взгляд на шакающего рядом стража в надежде получить ответ. Уверен, скоро узнаем. Юки посмотрел на табличку, возвышающуюся в нескольких метрах впереди. Банкетный зал прямо.